Глава восьмая. Ее Величество Компания. Поселившись в комнатке над гаражом Шеппертонов, Джордж считал себя счастливчиком. Притом он был очень рад, что мистер Мэритт приехал раньше и получил в свое распоряжение куда более удобную комнату для гостей, ибо при первой встрече он с удовольствием ощутил исходящее от Дэвида мэрита Тепло веселого доброжелательства. Это был цветущий, упитанный и холеный мужчина лет сорока пяти, всегда готовый пошутить и неистощимо любезный. Карманы его набиты были отличными сигарами, которыми он щедро угощал при всяком удобном случае. Рэнди называл его «уполномоченным компании И хотя Джордж понятия не имел, какие обязанности возложены на «уполномоченного компании», Но, глядя на мистера Меррита, нельзя было не подумать, что они весьма приятны. Джордж знал, конечно, что Меррит — начальник Рэнди и, как выяснилось, приезжает в Либию Хилл каждые два-три месяца. Он появляется таким благодушным, разовощеким Санта-Клаусом, сыплет веселыми шуточками, раздает толстые сигары, обнимает собеседников за плечи. Словом, при нем у всех повышается настроение. Сам Мэрит сказал так. «Я обязан наведываться время от времени, только чтобы проверить, хорошо ли ребята себя ведут и не попадают ли в просак Тут он так забавно подмигнул Джорджу, что все они поневоле заулыбались, и предложил ему отменную сигару. Задача его, видимо, заключалась в представительстве. Он постоянно водил Рэнди и других торговых агентов компании завтракать и обедать, в контору заглядывал на коротке, по преимуществу же, казалось, занят был тем, что распространял вокруг благодушие и благоденствие. Расхаживал по городу, со всеми заговаривал, хлопал по спине, называл просто по имени, и когда отбывал из Либии Хилла, местные дельцы еще с неделю курили его сигары. Приезжая в город, он неизменно останавливался у своих, и все знали, что Маргарет станет готовить для него лучшие блюда, и в доме появится хорошее вино. Вино мистер Мерритт поставлял самолично. Он неизменно привозил с собой солидный запас дорогих напитков. Джордж с первой же встречи увидел, что Мерритт из породы добрых малых От него так и веяло доброжелательством, и оттого было вдвойне приятно, что он остановился у Шепертона. Но Дэвид Мерритт был не только славный малый. Он был еще и уполномоченный компанией, и Джордж быстро понял, что компания — важнейшая и таинственная движущая сила в жизни всех обитателей города. Рэнди поступил туда на службу, как только закончил колледж. Его послали в главную контору, куда-то на север, и там он прошел курс обучения. Потом он вернулся на юг, и здесь, начав заурядным каме-вежером, дослужился до окружного агента, а стало быть, сделался далеко не последним лицом в торговой системе. Компания, окружной агент, торговая система — все это звучало загадочно, но весьма солидно в ту неделю что джордж провел в либии хилли у рэнди и маргарет мистер мэрит как правило являлся ко всем трапезам а по вечерам сиживал с ними на веранде и по своему обыкновению весело шутил смеялся и вообще всех развлекал Изредка он толковался с рэнди о делах рассказывал случаи жизни компании из собственной практики, и вскоре Джордж начал довольно ясно представлять себе, что же это за организация. Федеральная компания мер весов и счетных машин была обширной империей, на первый взгляд чрезвычайно сложной, а по существу покоряюще простой. Ее душа и тело, можно сказать, самая жизнь ее, заключалась в торговой системе. Вся страна была разделена на округа, и в каждый округ назначался агент. Он, в свою очередь, нанимал комавиажеров, которым поручались отдельные части округа. В каждом округе имелись также конторщик, обязанный заниматься любыми делами, какие могут возникнуть, пока агент и подчиненные ему камивояжёры в отлучке, и техник, чья обязанность приводить в порядок неисправные и сломанные механизмы. Все вместе эти служащие составляли агентство, и страна разделялась на округа таким образом, что в среднем на каждые полмиллиона населения приходилось По агентству. Иными словами, в стране насчитывалось около 270 агентств, и окружные агенты вместе с подначальными и им камевояжорами составляли армию почти в полторы тысячи человек. Конечные цели этой промышленной империи, которую ее служащие едва ли когда-нибудь называли полным именем, кто же станет так грубо-фамильярно именовать божество, а чуть заметно понижая голос произносили просто «компания», конечные цели ее тоже оказались покоряюще просты. Их высказал в своем знаменитом выступлении сам великий человек, мистер Поул С. Эпплтон Третий, и неизменно повторял эту получасовую речь каждый год перед всеми членами торговой системы, когда они собирались со всей страны на объединенное совещание. Под конец этого ежегодного съезда он выступал перед собравшимися, широким, повелительным, великолепным взмахом руки указывал на огромную карту Соединенных Штатов, которая покрывала всю стену за его спиной, и говорил так. «Вот он, ваш рынок, идите и продавайте». Что может быть проще и прекраснее?» Можно ли красноречивей выразить могучий взлет воображения, который был увековечен в аналог современной деловой жизни под именем «прозрение»? Словам этим присущи всеобъемлющий охват и суровая прямота, какими отличались речи великих людей во все исторические эпохи. Так Наполеон обращался к своим войскам в Египте, солдаты, Сорок веков смотрят на вас с вершин этих пирамид. Так говорил капитан Перри. Мы встретили врага, и он наш. Так сказал Дьюи в Манильском заливе. Можете стрелять, как только будете готовы, Гридли. Так сказал Грант перед зданием суда в Спотсильвании. Я намерен отстаивать свои позиции, даже если придется потратить на это все лето. И когда мистер Поул С. Эпплтон Третий мановением руки указывал на стену и говорил «Вот он, ваш рынок, идите и продавайте», собравшиеся в зале капитаны, лейтенанты и рядовые его торговые системы понимали, что не перевелись еще на свете исполины, и век романтики не миновал. Правда, в давно прошедшие времена устремления компании были несколько ограниченнее. В ту пору ее основатель, дедушка мистера Поула С. Эпплтона, выразил свои скромные чаяния такими словами. «Я хотел бы видеть одну из своих машин в каждой лавке, магазине и заведении, которым она нужна и которой в состоянии за нее заплатить». Но самоотречение и самоограничение, сквозившее в этих словах основателя компании, давным-давно устарели и, право же, подходили разве что к середине царствования королевы Виктории. Это признавал сам Дэвид Меллетт. Сколь немало был он склонен нелестно отзываться о ком бы то ни было, а тем более об основателе компании, он вынужден был признаться, что по меркам 1929 года старику не хватило прозрения. — Это все отжило свой век, — сказал мистер Мэрит, покачал головой и подмигнул Джорджу, словно хотел шуткой смягчить свою измену основателю фирмы. «Мы слишком далеко от этого ушли», — воскликнул он с простительной гордостью. «Нет, если в наше время ждать покупателя, которому и вправду нужны наши машины, останешься ни с чем». Теперь он покивал Рэнди и заговорил серьезно с глубоким убеждением. «Мы не ждем, чтобы покупателю и вправду стал нужен наш товар. Если он говорит, что он и так отлично обходится, мы все равно» заставляем его покупать. Мы заставляем его понять, что наш товар ему нужен, верно, Рэнди? Иначе говоря, мы сами создаем эту потребность. Как яствовала из дальнейших объяснений Мэррита, все это получило техническое наименование «созидательная торговля» или «создание рынка». И эту идею, исполненную поэзии породило вдохновение одного человека, не больше, ни меньше, как нынешнего главы компании, самого Паула с Эпплтона Третьего. Грандиозный замысел возник у него в миг озарения, сразу во всем блеске и полноте, как возникла Афина Паллада из головы Зевса. И Мэрит до сих пор так живо помнит это событие, словно оно случилось только вчера. Было это на одном из расширенных совещаний служащих компании. Мистер Эпплтон, увлеченный великими прозрениями, высоко занесся в пылу красноречия. И вдруг умолк на полуслове и стоял как завороженный, мечтательно заглядевшись в неведомые дали волшебной страны обетованной. Когда же он, наконец, заговорил, в голосе его слышалась дрожь, чрезвычайного волнения. «Друзья мои, — сказал он, — возможности рынка теперь, когда мы понимаем, как его создавать, практически неисчерпаемы». Тут он на минуту замолчал. Мерит уверяет даже, что великий человек побледнел, и чуть ли не зашатался, пытаясь вновь заговорить, и голос его упал до еле слышного шепота, словно он и сам потрясен был великолепием своей идеи. «Друзья мои!» — с усилием пробормотал он, и в поисках опоры ухватился за трибуну. «Друзья мои! есть ли судить здраво!» Голос его упал до шепота, и он облизнул пересохшие губы, если судить здраво при том какой рынок мы могли бы создать тут голос его окреп и вот раздался призывный клич почему бы нашими машинами не обзавестись всем без исключения гражданам соединенных штатов мужчинам женщинам и детям и затем знакомый широкий взмах руки В сторону карты «Вот он, ваш рынок! Идите и продавайте!» С того часа прозрение стало краеугольным камнем, на котором Поул С. Эпплтон воздвиг великолепное здание истинной церкви и живой веры, именуемое компаниями. И дабы послужить этому прозрению, мистер Эпплтон построил организацию, которая работала с прекрасной точностью паровозного рычага. Над комивояжером стоял агент, над агентом – окружной контролер, над контролером – директор окружного филиала, над директором окружного филиала – генеральный директор – а над генеральным директором, если не сам Господь Бог, то ближайшее и вернейшее его подобие, тот, кого камевояжоры и агенты с должным почтением именовали ПСЭ. Мистер Эпплтон изобрел для компании и собственный рай, известный под названием «Клуба Ста». Первым членом «Клуба Ста» был сам ПСЭ. Но избрание мог удостоиться каждый член торговой системы вплоть до последнего камевояжора. Клуб «Стам» был организацией общественной, но этим дело отнюдь не ограничивалось. Каждому агенту и камевояжору определялась квота. Иными словами, смотря по своему округу и своим возможностям, он должен был заключить в среднем такое-то количество сделок. Квота каждого – зависело от размеров его округа, от того, насколько этот округ богат, а также от того, насколько опытен и способен сам служащий. Один должен был продать 60 машин, другой — 83, 90 или 100. Квота окружного агента была выше, чем у рядового камевояжора. Но каждый, как бы ни была мала или велика его квота, мог быть избран в клуб «Ста» при одном условии, чтобы свою квоту он выполнил полностью, на все 100%. Если он выполнит больше, скажем, 120%, его ждут почести и награды не только моральные, но и денежные. В клубе «Ста» тоже можно было занимать положение, высокое или низкое, ибо здесь степеней достоинства было не меньше, чем в масонской ложе. Мерой квоты считался пункт, то есть сделки на общую сумму 40 долларов. Значит, если квота Камеве-Ажора составляла 80, он обязан был каждый месяц продать изделий федеральной компании мер весов и счетных машин по меньшей мере на 3200 долларов, иначе говоря, почти на 40 тысяч в год. Вознаграждали за это щедро. Камеве-Ажор... Получал 15, а то и 20% комиссионных, агент от 20 до 25%. Кроме того, выполняя квоту, а тем более превзойдя ее, служащий получал премию. Таким образом, рядовой камевояжер в среднем округе мог заработать от 6 до 8 тысяч в год, агент от 12 до 15, а если округ им доставался особенно удачный, то и больше. Таковы были награды в раю мистера Эпплтона. Но что рай, если нет ада? И логика вещей вынудила мистера Эпплтона изобрести также ад. Однажды установив для служащего определенную квоту, компания никогда уже ее не уменьшала. Больше того, если квота комивая Жора составляла 80 пунктов и весь год он ее выполнял, Он должен был приготовиться к тому, что на следующий год квоту ему повысят до девяносто. Приходилось непрестанно продвигаться вперед и выше, и в этой гонке передышек не давали. Правда, членство в клубе Ста не было принудительным. Однако же Пол С. Эпплтон Третий, подобно Кальвину, в качестве богослова отлично понимал, как сочетать свободную волю и предопределение. Для того, кто не принадлежал к клубу СТА, недалеко было время, когда он переставал принадлежать и к компании мистера Эпплтона. А для КМВ Жора или агента это было все равно, что вовсе оказаться за бортом жизни. Если человека не принимали на службу в компанию, или если его оттуда увольняли, друзья и знакомые начинали осторожно осведомляться, «А где же теперь Джо Клаттс? Ответы бывали самые неопределенные, и понемногу о Джок Латце вовсе переставали упоминать. И вот он уже канул в пучину забвения, ведь он больше не служит в компании. Поула Эс Эпплтона Третьего за всю его жизнь осенило лишь одно единственное озарение, то самое, которое столь волнующими красками живописал мистер Мэрит. Но этого было довольно. И он уже не давал открывшимся ему блистательным соблазном померкнуть. Четырежды в год в начале каждого квартала он призывал к себе генерального директора и говорил, «Что происходит, Элмер? Дело у вас не двигается. Вот же рынок перед вами. Сами знаете, как надо действовать, а не то...» после чего генеральный директор одного за другим вызывал директоров окружных филиалов и объяснялся с ними в тех же выражениях и в той же манере, как ПСЭ. С ним, а затем директора окружных филиалов разыгрывали ту же сценку перед окружными контролерами, те перед агентами, агенты перед камевеяжорами, а тем, поскольку у них уже никаких подчиненных не было, оставалось только действовать да а не то. Все это называлось поддерживать дух системы. Когда Дэвид Мэрритт, сидя на веранде, рассказывал разные случаи из своей обширной практики на службе в компании, Джордж Уэббер улавливал гораздо больше, чем высказывалось словами. Мэрит все говорил, говорил. Он упивался воспоминаниями, сыпал шуточками, ублаготворенно попыхивал дорогой сигарой. За всем этим яственно звучало. Как же это прекрасно — служить нашей компании! Он рассказал, к примеру, о замечательном празднике. Раз в год клуб 100 собирает всех своих членов на так называемую «Неделю игр». Этот роскошный ежегодный пикник устраивается за счет компании. Встреча назначается в Филадельфии, в Вашингтоне, а то и среди тропической пышности Лос-Анджелеса или Майами, или на борту нарочно для этого случая зафрахтованного судна на небольшом, но роскошном пароходе водоизмещением в 20 тысяч тонн, совершающем трансатлантические рейсы к Бермудским островам или в Гавану. Где бы это ни происходило, клуб «Ста» получает полную свободу. Если устраивается прогулка по морю, весь корабль поступает безраздельно в распоряжение членов клуба на целую неделю. К их услугам все напитки на свете, сколько им под силу выпить, и все коралловые острова Бермудов, и все запретные прелести веселой Гаваны. На эту неделю им дается все на свете, что только можно купить за деньги. Все делается с размахом на самую широкую ногу. И компания, бессмертная, отечески заботливая, великодушная компания, платит за все. Но пока мистер Мэрит живописал радужную картину роскоши и развлечений, Джорджу Эбберу представлялось нечто совсем иное. Он представлял себе 1200 или 1500 мужчин, ибо к этим путешествиям с общего согласия женщины, или, по крайней мере, жены, не допускались, всех этих американцев, в большинстве уже немолодых, заработавшихся, переутомленных, издерганных до предела, которые съезжаются со всех концов страны, чтобы за счет компании провести одну короткую сумасбродную неделю в диком и вульгарном разгуле. И Джордж угрюмо думал о том, какое место эти трагические игры деловых людей занимают во всем порядке вещей, о том, как устроен мир, все это провидевший. А заодно он начал понимать и перемены, которые произошли за эти годы в Ренди. В последний день недели, которую Джордж провел в Либиахилле, он пошел на станцию взять обратный билет, а потом около часу заглянул в контору кренди чтобы вместе пойти домой пообедать. Первое помещение, зал, где на подставках орехового дерева изумлял покупателя набор всевозможных металлических сверкающих весов и счетных машин, был пуст, и Джордж решил подождать. На одной стене висело огромное красочное объявление. «Август был лучшим месяцем в истории федеральной компании гласило оно. Пусть сентябрь будет еще лучше. Вот он, ваш рынок, уважаемый агент. Остальное зависит от вас. За торговым залом отгорожен был закуток, который служил Рэнди кабинетом. Джордж сидел и ждал, и понемногу до его сознания начали доходить доносящиеся из-за перегородки загадочные звуки — Сперва шуршали бумажные листы, словно кто-то перелистывал огромную бухгалтерскую книгу. Изредка слышалось короткое невнятное бормотанье. Голоса звучали то доверительно, то зловеще, доносилось кряканье, приглушенные возгласы. И вдруг два громких удара, словно тяжелый грозбух, захлопнули и швырнули на стол или конторку — и после короткой тишины голоса стали громче, яснее и отчетливее. Джордж узнал голос Рэнди — низкий, серьезный, нерешительный, глубоко взволнованный. Другой голос он слышал впервые. Но когда он прислушался к этому второму голосу, его затрясло, и вся кровь отхлынула от щек. «Гнусным, убийственным оскорблением всему человеческому» — звучал этот голос — Подлой издевкой хлистал по лицу человеческого достоинства, и когда Джордж понял, что этот голос и эти слова бьют по его другу, в нем вспыхнула яростная слепая жажда убийства. Но всего тревожнее и необъяснимее было, что в голосе неведомого дьявола звучали и странно знакомые нотки, словно говорил кто-то, кого Джордж знал, и внезапно его озарило. «Это Мэррит!» Трудно поверить, но это говорит Холлиной, благодушный с виду толстяк, который при Джорджи неизменно бывал так весел, так приветлив и отлично настроен. А сейчас за перегородкой матового стекла и полированного дерева в голосе этого человека вдруг зазвучала дьявольская жестокость. Это было непостижимо. И Джорджу стало страшно. Тошно, будто в тяжком кошмаре, когда тебе снится, что кто-то, кого так хорошо знаешь, совершает нечто мерзкое, гнусное. Но всего ужасней был голос Рэнди, смиренный, тихий, покорный, чуть ли не льстивый, умоляющий Голос Меррита прорезал воздух точно ядовитый плевок, а в ответ изредка звучал голос Рэнди кроткий, нерешительный, глубоко взволнованный. — Ну, в чем дело? Вы не дорожите своим местом? — Что вы, Дэйв, еще как дорожу, сами знаете. — Закончил Рэнди тревожным, испуганным смешком. — Так в чем дело? Почему плохо торгуете? — Что вы, Ха -ха, опять смущенный, испуганный смешок. Я думал, не так уж плохо. «Ошибаетесь!» — ядовитый голос резнул, как ножом. «По вашему округу должно быть на 30% больше сделок, чем вы заключили, и компания намерена их получить, а не то. Продавайте или катитесь на все четыре стороны, понятно? Компании на вас плевать, ей важна прибыль. Вы старый служащий, но компании один черт, что вы, что другой, и вам известно как у нас поступают со всеми, кто больно много о себе возомнил. Понятно? — Да, конечно, Дэйв, но... Но, честное слово, я никак не думал. — Плевать мне, что вы там думали, — прервал грубый голос. — Я вас предупредил. Торгуйте как следует или вы метаетесь. Дверь матового стекла с треском распахнулась. Из-за отгороженного кабинетика большими шагами вышел Мэррит. При Джорджа он опешил. Однако тотчас преобразился. Пухлое румяное лицо его расплылось в улыбке, и он добродушно закричал. «Вот так так! Поглядите, кто пришел! Наш старый друг собственной персоной!» Он обернулся к Рэнди, который шел за ним следом, и привесело ему подмигнул, словно разыгрывая какую-то шуточную немую сценку. «Рэнди», — сказал он, — «по-моему, наш красавчик Джордж с каждым днем становится неотразимей». Много сердец он уже разбил. Рэнди тщетно насилился изобразить на посеревшем измученном лице улыбку. «Бьюсь об заклад в славном городе Нью йорке вы ни одной девчонки не пропустите!» Продолжал Мерит, вновь поворачиваясь к Джорджу. «И послушайте, я читал в газете про вашу книгу. Замечательно, сынок. Мы все вами гордимся!» он хлопнул джорджа по спине лихо повернулся взял свою шляпу и сказал бодро ну ребятки как насчет того чтобы отправиться к милому домашнему очагу и подкрепиться знатной стреппней старушки маргарет я знаете человек не гордый если вы готовы я не откажусь пошли и в развалочку вышел улыбающийся румяный пухлый веселый фальшивое воплощение благожелательства, обращенного ко всему свету. С минуту старые друзья, бледные, растерянные, стояли и молча, шарашенно смотрели друг на друга. В глазах Рэнди был еще и стыд, и сейчас же, от природы глубоко верной и преданной, он вступился за Меррита, да и в славной малой, понимаешь, он... Он просто не может иначе, ведь он... он представитель компании. Джордж не ответил. При этих словах Рэнди ему вспомнилось все, что рассказывал Мэрит о компании. И вдруг перед его мысленным взором мелькнула страшная картина, которую он видел когда-то в какой-то галерее. На полотне изображена была длинная вереница людей, что тянулась... От великой пирамиды вплоть до дверей величественного фараонова дворца здесь стоял сам великий фараон и безжалостно хлестал ременным бичом по обнаженной спине и плечам стоявшего перед ним человека. То был главный надсмотрщик великого фараона. В руке он держал многохвостую плеть и с размаху опускал ее на трепетную спину несчастного, который был первым помощником главного надсмотрщика. А первый помощник изо всей силы хлестал сыромятным кнутом съежившегося перед ним старшего надзирателя, который, в свою очередь, свирепо избивал цепом кучу извивающихся от боли подручных, а каждый подручный осыпал ударами у зловатой плетки добрую сотню рабов, которые, согнувшись в три погибели, втаскивали, тянули, волокли свою ношу и, обливаясь потом, выбиваясь из сил, воздвигали высоченную пирамиду. И Джордж не ответил. Он не мог вымолвить ни слова. Ему открылось в жизни нечто такое о чем он прежде и не подозревал.